б з мечтания славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но с п о к о й н о как кладбище. Сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в с е р д ц е Порицать Ивана Сергеевича нельзя. От природы флегматик он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царило суесвятство и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 Потом речь шла о каких-то похоронах, о какой-то свадьбе.